Не было обычной свиты вокруг царевин, и наряд их ничем не выделялся среди остальных. Только на одну ночь опоздал, не поспел к похоронам раньше еще вызванный из Астрахани и своей почетной ссылки Иван Михайлович Милославский. И сейчас же принял самое деятельное участие в правлении к неудовольствию Богдана Хитрово, хотя и сам он, и тетка Анна Петровна были тоже не забыты в первых милостях нового царя. 2 февраля было объявлено, и разослана по городам царская грамота о вступлении на престол царя Фёдора Алексеевича. В ней говорилось так. «Царь и великий князь Алексей Михайлович скончался в четыре часу ночи на 30 января, а, отходясь со света, державу всея Руси пожаловал, приказал нам и на свой престол благословил нас сына своего». Семён Полоцкий в то же самое время сочинил и широко обнародовал прощание царя Алексея со всеми ближними ему. В витиеватым слогом излагались прощальные речи усопшего, обращенные будто бы к наследнику Фёдору к жене, к остальным детям и сестрам его. Но рядом с этими официальными документами вырвались из толстых глухих стен дворца иные вести, нехорошие слухи. Многих смущал вопрос, по какой причине царь раньше не успел объявить боярам своей воли или не выразил ее письменно относительно передачи престола старшему сыну, И только за три часа до кончины нарек наследника. Очевидно, у самого Алексея до последней минуты не созрело решение, такое, казалось бы, простое и законное, старшему сыну передать землю и царство. Почему же это? Конечно, нашлись люди, которые по-своему объясняли желающим, почему это так вышло. Возникла рознь и толки между стрелецкими полками, принимающими молчаливое, но важное участие в последних событиях. Те полки, которые оказались явно на стороне Милославских и Хитрово, были особенно награждены. Немало темных слухов проникло и в простой народ московский. Но слухи не успевали сложиться в открытое обвинение, и подозрений не зарождалась еще упорной уверенности, тем более, что вести самые разноречивые, самые противоположные друг другу налетали со всех сторон. Из царского дворца, из теремов вдовой царицы, из теремов царевен старших и меньших – от боярских дворов и посадов Милославских, языковых, Хитрово, Матвеева, Голицына и других. И кружились эти слухи и вести, сбивая с толку москвичей, порождая в них неясное озлобление, непонятный им самим страх и тревогу в душе. Темные, как осенняя ночь, смутные, как туманная даль, эти слухи и толки имели только одну общую примету. Они были полны ожидания чего-то нового, желанного, небывалого еще». Не было скорби о старом. О нем говорили словно о покойнике, как будто вместе с тишайшим царем умерло оно это старое, привычное. И теперь ждали иного от юного Федора Алексеевича, хотя все знали, что он много мягче и слабее чешайшего Даже раздавались дерзкие голоса, обвинявшие нового владыку земли в слабоумии. «Бабы станут теперь царством вертеть, старые и молодые», так негромко толковал не только простой люд, но и близкие ко дворцу лица. И все-таки у всех назревала уверенность, что старое отжило свой век, что должно настать нечто новое, может быть и тяжкое для многих, но неизбежное, богатое важными последствиями. Конец книги.